Исходя из подобных концепций, а это пусть ошибочная, пусть неверная, но все-таки концепция, взрослый человек направляет и регулирует поступки и действия ребенка, вмешивается в его дела и по-своему перекраивает его стремления. «Ничего тебе не получится», — говорит отец дочки после первого урока музыки, — «у тебя нет способностей. Как может ему объяснить девочка, что если даже какие-то компоненты музыкальных способностей у нее пока еще отсутствуют, о чем, кстати, не возьмется судить после первого урока, и специалист, то они могут быть развиты, компенсированы. Известный советский писатель Виктор Кин отставил в своих записных книжках замечательный, на наш взгляд, афоризм. «Человек». средних способностей может сделать все. И правильно замечает комментатор трудов кино, что это отнюдь не было апологией посредственности. Сам писатель умел делать все. Находить единственно точное слово, метко стрелять, с изумительным ювелирным мастерством строить модели бригов и каравелл. Исполнять на губной гармонике сложные мелодии, находить нужные остроумные аргументы в любом споре, плавать, рисовать, выполнять слесарные, токарные работы со сноровкой опытного мастера, вести себя уверенно и непринужденно в любом обществе при самых различных обстоятельствах, не теряя хладнокровия и чувства юмора. И пусть кино никак нельзя назвать человеком средних способностей, Несомненно, талант, но его оптимистический подход к человеческим способностям вполне правдан. Не сетовать на природу, не копаться в родословных, а активно действовать, творить, работать. Вот путь, на котором любые средние способности позволят любому молодому человеку стать мастером своего жизненного дела. И последнее. Еще раз напомним. Всесторонне развивая способности ребенка, нельзя забывать главное – способности не самоцель. Заботясь о развитии способностей ребенка, нельзя упускать из виду важнейшую среди них – способность при всех обстоятельствах быть человеком, личностью. У истоков творческой личности как помочь детям учиться. В жизни достаточно распространена такая педагогическая позиция, когда взрослые, родители, а иногда и воспитатели, смотрят на ребенка только как на объект воспитания. Конечно, мы с вами участвуем в сотворении его личности, но кроме того, ребенок творит сам себя. Чаще, чем нам взрослым, Ему удается создать ситуацию для творчества там, где мы ощущали бы себя, как простые исполнители. Конечно, ребенок подражает учителю, папе, с мамой соседу, спортивному тренеру, любимому артисту, но при этом остается с собой. И в самом его подражании все равно огромен элемент творчества, собственного видения, и более всего это касается учения. Учение, которое заполняет жизнь, составляет главный смысл всего бытия маленького школьника. То младенческое «я сам», которое громко заявило о себе, едва ребенок научился говорить, как то в школе обретает законное право. Он учится сам. Помогая ему в нелегком труде учения, мы должны не сковывать его, а освобождать, не сдерживать, а поддерживать, не сгибать в угоду своим представлениям, а распрямлять. Сложность тут состоит в том, что у каждого взрослого, приступающего к воспитанию ребенка, подростка, юноши, обязательно есть свой опыт. Иногда это опыт собственного школьного детства. Сейчас, спустя много лет, все в нем кажется розовым прекрасным. Нам представляется, что надо только повторить собственным ребенком то, что было с нами когда-то. Вы, собственный опыт не всегда служит надежным помощником воспитателя.